Тропа на холме висельника петляла среди деревьев, кустов дрока и каменистых осыпей, время от времени перемежаемых полосками необработанной тощей земли, из которой выветривалось все маломальски плодородное. Дикие земли, пустоши, приют голодных кроликов, отчаявшихся мышей, случайных перепуганных крыс и гоблинов. Среди кустов оказался вход в пещеру. Человеку пришлось бы согнуться вдвое, чтобы протиснуться в эту вонючую дыру и тем самым стать легкой мишенью. Но Ваймс, ныряя в отверстие, знал, что он в безопасности. Просто знал. Знал снаружи, в ярком дневном свете, и внизу, в темноте. Он почувствовал это физически, как только над головой распростерлись крыла мрака, а в ушах зазвучали голоса пещеры. Все до единого. Пещера внезапно открылась ему во всю глубину. До тех уголков, где текла вода, росли плесень и грибы, а также находились трогательно пустые кладовые и кухня. Разумеется, это в переводе на человеческий язык. Гоблины обычно ели где могли и спали там, где их застигал сон. У них не было представлений о комнатах, служащих конкретной цели. Ваймс как будто знал это всю жизнь хотя никогда раньше не бывал в таких местах, которые гоблин называл бы домом. Но здесь царила тьма, а они с Ваймсом неплохо понимали друг друга, правда? По крайней мере, так думала тьма. А Ваймс думал, «Черт побери, ну вот опять!» Его слегка потыкали в спину, и он услышал, как ахнул фини. Ваймс развернулся к ухмыляющемуся гоблину и сказал, «Еще разок это сделаешь, солнышко!» И я тебе башку оторву, понял? Он сказал именно это и услышал именно это. Но что-то еще не вполне голос обвелось вокруг его слов, как змея обвивается вокруг дерева. И оба гоблина бросили оружие и выскочили из пещеры. Мгновенно. Они даже не закричали, потому что предпочли сохранить дыхание для бега. Черт подери, командор Ваймс, это же прямо волшебство какое-то. Сказал фини наклонившись, чтобы подобрать брошенные топоры. Вглядевшись в густой мрак, Вамс увидел, как парень ощупывает пол и, наконец, по чистой случайности, обнаруживает их. «Положи! Я сказал, положи! Немедленно! Но мы безоружны! И не смей со мной спорить, парень!» Послышался негромкий стук, когда топоры упали на земь. Вамс перевел дух. А теперь мы пойдем вперед без страха, слышишь меня? И повидаемся с этим милым старичком, потому что мы и есть закон, понятно? Закон идет куда угодно, преследуя свои цели. Высота туннеля постепенно увеличивалась, пока Ваймс не выпрямился в полный рост. У Фини возникли некоторые трудности. Позади Ваймса слышались глухие удары и слова, о которых милой старой матушке не следовало даже знать, не говоря уже о том, чтобы слышать. Ваймсу пришлось остановиться и подождать, пока юноша его догонит, цепляясь ногами за хорошо заметанные выступы и стукаясь головой всякий раз, когда потолок слегка опускался. Шевелись, старший констебль! крикнул Ваймс. Стражник должен иметь хорошее ночное зрение! Ешь побольше бань, сунь хрен с морковкой. Здесь совсем темно, сэр! Я на расстоянии вытянутой руки, ничего не вижу. Ой! фини врезался прямо в Ваймса. И тут воссиял свет. В буквальном смысле. Вам соглядел извилистую пещеру. В ней было светло, как днем. Ни факелов, ни свеч, но умеренно яркий свет заливал все уголки. Он такое уже видел несколько лет назад в другой пещере, в большой пещере, далеко отсюда, и знал, что это значит. Он видел тьму даже лучше, чем сами гоблины. Тьма стала ослепительно яркой в тот день, когда Ваймс под землей дрался с существами, ходящими и говорящими, которые таились от света и вынашивали темные планы. Но Ваймс сразился с ними и победил, и благодаря этому был составлен и подписан Кумский договор, и древнейшая война завершилась, если не миром, то по крайней мере условиями, при которых могло прорасти семя мира. Приятно было это осознавать, потому что во тьме Ваймс приобрел товарища. У гномов было для него имя, призывающая тьма. И много объяснений касательно того, что это такое. Демон, падший Бог, проклятие, благословение, месть, обреченная в плоть. Правда, плоть всякий раз была заимствованная. Сам себе закон, убийца, а иногда защитник, ну или просто нечто, для чего никто не мог подобрать правильных слов. Призывающая тьма проникала сквозь камень, воду, воздух и плоть, а также, насколько знал Ваймс, сквозь время. В конце концов, что способно преградить путь существу, состоящему из ничего? Да, он повстречался с ним, и когда они расстались, призывающая тьма, шутки ради, из озорства на зло, а может быть в награду, оставила на нем свой знак – Пройдя насквозь и украсив руку Ваймса маленькой светящейся татуировкой, Вайм закатал рукав. Да, клеймо как будто стало ярче. Иногда он встречал призывающую тьму во сне. Они уважительно раскланивались и расходились разными путями. Между этими встречами порой проходили месяцы, даже годы. И Ваймс уже думал, что она ушла навсегда, но ее знак оставался на руке. Иногда метка чесалась. В конце концов, это было все равно, что держать на поводке кошмар. И вот теперь призывающая тьма дала ему способность видеть в темноте. Но погодите-ка, это ведь гоблинское логово, а не гномья пещера. И мысли Ваймса наконец вернулись, зазвучав дуэтом с Тихим Абертоном. Да, но гоблины воруют все подряд, Командор. Здесь и сейчас стало ясно, что именно воруют гоблины. Пол пещеры был усыпан всяким мусором, барахлом, которое, вероятно, они сочли ценным, а ценным они могли счесть что угодно. Следует помнить, что гоблины старательно сохраняют собственные сопли. Ваймс увидел, как старый гоблин поманил его за собой, прежде чем исчезнуть. Впереди была дверь гоблинской работы, судя по прогнившему состоянию и потому, что висела она на одной петле. И сорвалась, когда Ваймс ее толкнул. фини спросил из-за спины. «Что это было?» «Сэр, пожалуйста, я ничего не вижу!» Вайс подошел к юноше и похлопал его по плечу, заставив подскочить. «Мистер, наконец! Я провожу вас к выходу, и вы пойдете домой!» «Договорились?» Он почувствовал, как парень вздрогнул. «Нет, сэр! Я уж лучше останусь с вами, если вы не против!» «Пожалуйста, сэр!» «Но ты ничего не видишь в темноте, сынок!» э да, «Да, сэр! Но у меня в кармане моток бечевки!» «Мой дедушка говорил, что у хорошего стражника всегда с собой бичевка! Голос у юноши дрожал. «Да, бечевка может пригодиться!» Согласился Ваймс, осторожно вытаскивая моток из кармана фини «Просто удивительно, каким беспомощным становится человек, если ему связать большие пальцы!» «Ты уверен, что тебе не нужно на свежий воздух?» «Извините, сэр, но, с вашего позволения, я считаю, что сейчас самое безопасное место у вас за спиной, сэр». «Ты правда ничего не видишь, парень?» «Совсем ничего, сэр. Я как будто ослеп». Ваймсу показалось, что Финни на грани срыва. Он решил, что лучше привязать его к себе, чем услышать, как он разобьет себе голову в попытке выбраться. «Ты не ослеп, парень. Просто я столько раз патрулировал улицы по ночам». «В общем, я вижу в темноте лучше, чем ты думал». Финни снова вздрогнул от прикосновения Ваймса, но совместными усилиями они связались при помощи шести футов мохнатой бечевки, от которой пахло свиньями. За сломанной дверью никаких гоблинов не было, но там неровно дымился костер, над которым на вертеле висело какое-то, слава всем богам, неопознаваемое мясо. Гоблины в спешке побросали буквально все. На углях булькал чайник, Точнее, ржавая жестянка. Ваймс понюхал и с удивлением обнаружил, что из жестянки пахнет бергамотом. Образ гоблина, который пьет дорогой чай, изящно отставив мизинец, ошеломил его своей неуместностью. Но ведь чай в конце концов растет, а гоблинам тоже хочется пить, не так ли? Нечем волноваться. Хотя, если бы он нашел тарелку бисквитов, то уж точно пришлось бы сесть и задуматься. Ваймс шел дальше в немеркнущем свете, а гоблины так и не появлялись. Пол внезапно пошел под уклон, и повсюду по-прежнему были признаки гоблинов, но их самих Ваймс не видел и в общем не переживал, поскольку обычно первым признаком гоблина становился сам гоблин, приземляющийся в прыжке на плечи противника и пытающийся превратить его голову в шар для боулинга. А потом на тусклом фоне среди серо-коричневых тонов подземелья мелькнуло что-то яркое букетик цветов точнее то что было букетиком пока его не уронили Вайн плохо разбирался в цветах когда он покупал их для Сибиллы через разумные промежутки времени то обычно выбирал розы или их очевидный эквивалент одну единственную орхидею разумеется он смутно осознавал существование и других цветов которые украшали дом но понятия не имел как они называются но здесь В туннеле лежали не розы и не орхидеи. Эти цветы кто-то нарвал с изгороди или на лугу. В букете были даже тощенькие растения, которые цепляются за что попало и цветут на пустошах. Кто-то принес их сюда и уронил. Кто-то очень торопился. Ваймс понял это по цветам. Выпав из чьей-то руки, они рассыпались по коридору, как хвост кометы. По ним прошлась не одна нога. Но, судя по всему, не потому, что кто-то гнался за хозяином букета. Остальные просто бежали в ту же сторону. Причем еще быстрее. Паническое бегство. Перепуганные гоблины удирали. Но почему? Ты, командор Ваймс, ты величие закона. Я помогаю тебе, командор. Знакомые нотки раздосадовали Ваймса. Этот голос слишком походил на его собственный. «Я здесь потому, что меня попросили прийти», — сказал Ваймс, обращаясь к пещере в целом. «Я не собирался ни с кем драться», — и собственный голос ответил ему. «О, эти грязные мелкие никчемные существа, которым никто не доверяет и которые не доверяют никому!» «Шагайте осторожнее, господин стражник. У ненавидимых нет повода любить. О, эти странные таинственные создания!» Последние и худшие, рожденные из грязи, лишенные надежды и Бога. Удачи тебе, брат! Брат мой по тьме! Сделай для них, что сможешь, мистер Полюсмен! На мгновение на запястье Ваймса вспыхнул знак, призывающий тьмы. Я не твой брат! Заорал Ваймс. Я не убийца! Крик эхом раскатился по пещерам. И как почудилось Ваймсу, что-то скользнуло прочь. Способно ли скользить существо, не имеющее тело? Будь они прокляты, гномы с их подземными мифами! «Э, «Вы в порядке, сэр?» Послышался нервный голос Финни. «Э, «Вы кричали, сэр!» «Я просто выругался, потому что стукнулся головой о потолок, парень!» Соврал Ваймс. Нужно было ободрить фини прежде чем тот, перепугавшись в панике, бросился бы к выходу. «А ты держишься молодцом, старший констебль!» «Я не люблю темноту, сэр, и никогда не любил. Э, как вы думаете, никто не обидится, если я справлю нужду у стенки?» «На твоем месте я бы не раздумывал, парень. Вряд ли здесь будет пахнуть хуже». Ваймс услышал какие-то приглушенные звуки за спиной, и Финни смущенно произнес. Э, «Природа берет свое, сэр. Извините, сэр». Ваймс улыбнулся. «Не беспокойся, парень. Ты не первый стражник, которому приходится сушить штаны, и не последний». «Помню, как мне в первый раз довелось арестовать тролля. Здоровенный был тип, с очень мерзким характером. В тот день я намочил штаны, и признаю это не стыдясь. Считай, что ты получил боевое крещение!» «Говори веселее, преврати это в шутку. Не позволяй парню задумываться о том, что мы идем на место преступления, которое он не сможет разглядеть». «Забавно, но сейчас этот тролль – мой лучший сержант». И несколько раз он спасал мне жизнь. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь заранее, хотя черт его знает, чего именно никогда не знаешь заранее». Вайм завернул за угол, и там были гоблины. Он порадовался, что фини их не видел. Строго говоря, Ваймс и сам предпочел бы не видеть. Гоблинов было, наверное, не меньше сотни. И многие держали в руках оружие. Примитивное оружие, разумеется. Но кремниевый топор, который врезается тебе в череп, не нуждается в дипломе по физике. «Мы куда-то пришли, сэр!» – спросил фини «Вы остановились!» «Они просто здесь стоят!» – подумал Ваймс. «Стоят как на параде. Смотрят и молчат, ожидая, что кто-нибудь заговорит первым. «Тут в пещере несколько гоблинов, парень, и они на нас смотрят!» После непродолжительного молчания фини поинтересовался «Вы не могли бы уточнить, сколько именно, сэр?» Десятки зловещих лиц без всякого выражения смотрели на Ваймса. И если кто-нибудь намеревался нарушить тишину приказом в атаку, они с фини превратились бы в мокрые пятна на полу и без того грязным. «Зачем я сюда пришел? Отчего решил, что это хорошая идея?» «Ну ладно, этот парнишка в конце концов стражник, и ему и так уже пора сменить штаны». «Так что хуже не будет», – Вайн сказал. «Примерно сотня, сынок. Все тяжело вооруженные, насколько я могу судить, кроме парочки немощных, которые стоят впереди. Наверное, это здешние вожди. Бороды такие, что в них кролик заблудится. И не исключаю, что уже заблудился. Похоже, они чего-то ждут», – помедлив фини произнес. «Сразу видно образованного человека, сэр». Слушай сюда, сказал Ваймс, если я развернусь и побегу, держись рядом, ясно? Хорошо бегать, еще одно умение, которое иногда нужно стражнику. Он повернулся к скопищу неподвижных гоблинов. Я командор Ваймс из городской стражи Ангморпарка. Чем я могу вам помочь? Фу! От этого крика посыпался мусор с потолка. Крик эхом разлетелся по подземелью и не затих. Пещера за пещерой подхватывали его и несли дальше. Зажглись факелы и стало светло. Лишь несколько секунд спустя Ваймс это понял. Из-за другого света. Странного искусственного света, который, вероятно, существовал только в его сознании. Он был ярче и причудливо смешивался с дымным оранжевым сиянием, которое теперь наполняло пещеру. «Э, сэр, похоже, они рады нас видеть, да?» Радость и надежду, которую источал фини можно было разливать в бутылки и продавать отчаявшимся. Ваймс молча кивнул, и тут гоблины расступились, оставив своего рода проход, в конце которого лежал бесспорно труп. С некоторым облегчением Ваймс понял, что это мертвый гоблин, но труп всегда означает плохие новости, особенно когда лежит в мрачном тусклом свете, и особенно эти новости плохи для трупа. Но все-таки мысленно Ваймс воскликнул «Аллилуйя!» потому что здесь лежал труп, а он был стражником. Здесь совершилось преступление. Он стоял в грязной, дымной, битком набитой подозрительными тварями пещере. И это был его мир. Мир Ваймса».